Сущность учения. Комментарии к сутре «Сердце Праджни Парамиты». Предисловие редактора к английскому изданию. Считается, что сутра «Сердце Праджни Парамиты» является сущностью буддийского учения. Ежедневно ее распевают либо читают в общинах всего мира. Комментарии Тхитни Дханя, который содержит данная книга, это часть непрерывного потока устной передачи берущего начало в буддизме времен Будды Шакьямуни, жившего две с половиной тысячи лет назад. Праджняпарамитские парамидские тексты появились в начале первого тысячелетия в Индии. Затем они получили распространение в Китае, в Вьетнаме, Корее, Тибете, Японии и в других странах, где исповедуется буддизм Махаяны. Почти столетия назад эти труды были переведены на английский язык, и уже более тридцати лет – Они преподаются на Западе совместно с практикой созерцания дзенскими и тибетскими наставниками. Понимание большей части этих трудов оказалось непростым занятием для западных людей. Весной 1987 года Тхит Ньет Хань, вьетнамский дзенский наставник, поэт и борец за мир, Провел несколько циклов созерцания и лекций в Калифорнии, в Северо-Западном Тихоокеанском районе, в Колорадо, Новой Англии и Нью-Йорке. Он воодушевил своих слушателей из Америки присоединиться к нему в попытке раскрыть подлинное лицо американского буддизма, которое не является иноземным, но исходит из глубин нашего понимания. Нет единого буддизма, существует множество буддийских учений. Когда буддизм проникает в страну, эта страна приобретает также новую форму буддизма. Буддийское учение в этой стране будет отличным от учений других стран. Буддизм, чтобы оставаться буддизмом, обязан подходить и соответствовать психологии и культуре общества, которому он служит. Конец цитаты. Чтобы углубить наше понимание и помочь нашим исследованиям, тхай, устная форма обращения к наставнику, провел несколько бесед по сутре «Сердце Пражней Парамиты» — сущности учения. Отдельные из них оказались публичными выступлениями перед 7-8 тысячной аудиторией, в то время как другие беседы слушали 50-60 человек, участвовавших в цикле созерцания. Примерно так проходила беседа в местечке Аджай в Калифорнии, где под огромным дубом у подножия гор Лос-Падрес расположились художники и созерцатели где утреннее пение птиц и порыв теплого ветерка служили прекрасным сопровождением мягкому проникновенному голосу Дхая. Его рассуждения о сутре сердца были удивительно доступны для понимания и придавали новую жизнь и живое осмысление этому древнему учению. Настоящая книга объединяет несколько подобных бесед, несколько сливающихся в одно русло потоков. Во время циклов созерцания Тхай помогал участвовавшим достичь покоя, пристального внимания ко всякой деятельности, будь то прием пищи, изображение Будды, либо попросту спокойная ходьба с полным осознанием соприкосновения между ногой и землей. Чтобы поддержать подобного рода осознанность, колокольный смотритель своевременно ударял в большой колокол, и всякий прекращал свою работу, делал три вдоха и повторял про себя. Слушай, слушай, этот удивительный звук возвращает меня к подлинному «я». Колокол — это Бадхисатва, говорит Тхай, — он помогает нам пробудиться. Помятуя об этом, при колокольном звоне мы должны были отложить наши огородные принадлежности, наши молотки, наши рисовальные кисти или шариковые ручки и вернуться на минутку к себе, дыша с естественным спокойствием, улыбаясь в полуулыбке себе и всему, что вокруг, людям, деревьям, цветку, веселому бегущему ребенку, даже нашим печалям, а порой нашей боли. Как только мы делали это, наш слух обострялся, и происходило единение между нами и колокольным звоном. Поистине замечательно, насколько отчетливо внутри человека может прозвенеть колокол. После такого перерыва, мы, восполнив силы, возобновляли нашу работу, возможно, чуть более внимательно, чуть более осознанно. Стать Будхисатвой может не только колокол, но все, что может помочь нам проснуться и отвлечься в текущий момент. «Буддизм — это мудрый способ насладиться жизнью», — говорит Тхай. «Таким образом, мне доставит удовольствие предложить вам услышать эту книгу так, чтобы вы сумели понять прозрачную сущность учения, содержащуюся в ней». Лучше всего слушайте книгу так, будто вы внимаете звуку колокола. Забудьте на минуту про вашу физическую либо умственную работу, сядьте поудобнее и позвольте словам этой удивительной книги как можно отчетливее прозвучать внутри вас. Я убежден, что если единение между книгой и вами произойдет подобным образом, вы не один раз услышите колокол осознанности. Когда он зазвенит, Отложите на минуту книгу и прислушайтесь к эху его звучания внутри вас. Вы даже можете постараться дышать спокойнее и улыбнуться. Поначалу это покажется трудным, как это произошло со многими из нас. Но мне до сих пор слышится воодушевляющий голос Тхая. Вы в силах это совершить. Таким образом, глубины вашего сердца и сутры сердца сблизятся. Возможно, они даже соприкоснутся. Будут ли тогда в стороне от вас сострадание и мир во всем мире? Питер Левит Малибу, Калифорния, апрель 1988 года.